Ли Виксон, «Меня зовут Лис», книга третья, хэштег, «Имя для Лис», роман, серия онлайн-бестселлер, Москва, издательство АСТ, 2018 год, категория 18+. Анотация. История вот-вот свершится. Чтобы спасти королевство, отважный Лис предстоит разгадать загадки таинственных посланий, сплести воедино имена и судьбы, повстречать старых друзей и врагов и не раз проверить себя на прочность. Готова ли лис узнать правду, сколь страшной та не была бы? Сумеет ли она сберечь свое подлинное имя и примириться с ним? Ведь самая главная битва — это битва с самим собой. Когда мир висит на волоске, а тьма становится чернее ночи, остается лишь оседлать коня и тронуться в путь, и только войя — знает, сколько дверей придется открыть, прежде чем одна из них приведет к дому».